Глава 20. Денис. Глядя на Вовку, который увлеченно уплетал котлеты с гречкой, Денис от чего то думал о соседке и ловил себя на мысли, что радуется завтрашней встрече, пусть и по прозаическому, точнее, сантехническому поводу. Но вот что делать после того, как все будет отремонтировано? И стоит ли вообще что-то делать? Нужен он Ларе больно, хотя как любовник, может, и нужен. На его голый она таращилась, «Будь здоров!» Но Денису не хотелось работать вибратором. «А что хотелось?» «Пап», — сказал Вовка, допив свой любимый яблочно-морковный сок. Денис терпеть не мог эту гадость, а вот сын пил с удовольствием. И обязательно без сахара. «А о чем вы с тетей, то есть просто с Ларой, говорили, когда на лавочке сидели возле детской площадки, так увлеченно, и у тебя такое лицо было?» «Какое?» — улыбнулся Денис. Ну, как будто ты что-то интересное слушаешь. А я и правда слушал интересное. Лара рассказывала мне кое-что любопытное из истории древнего мира. А это я люблю, ты же знаешь. Гораздо больше, чем булочки. Поэтому и говорю тебе, когда пойдешь в школу, усиленно учись, чтобы в будущем не быть как я, чтобы пойти работать на любимую работу, а не просто деньги зарабатывать. Да я понял давно, вздохнул Вова и, поколебавшись, спросил. «Но, пап, может, тебе еще не поздно?» «Мое время ушло», — покачал головой Денис, добирая упущенное чтением книг и вот разговорами, в том числе с Ларой. «Но твое впереди не упусти возможность». Вовка серьезно кивнул. Перед сном, когда вся посуда была помыта и на кухне воцарился почти армейский порядок, Денис любил, чтобы все блестело и стояло на своих местах. А Вовка спал. Он зачем-то решил поискать в соцсетях Лару. Это было легко. Достаточно оказалось найти группу их района, ввести в поиск Лариса и пересмотреть все выпавшие аккаунты. Страница у соседки была открыта, но никаких особенных сведений все равно не содержала. Даже фотография была одна, на аватарке, и та десятилетней давности. Лара на ней стояла с большим букетом у здания, которое напоминала школьная, и улыбалась. Ее распущенные волосы слегка вились, сейчас Денис ничего подобного не наблюдал. Поэтому сделал вывод, что Лара в прошлом их накрутила. И вся она казалась более мягкой, расслабленной, счастливой. И да, если ночью и днем Денис совсем не замечал ее возраст, то теперь осознал, и правда, Лара его старше. Теперь ему было с чем сравнить. С фотографией смотрела юная, еще не побитая жизнью девушка, которую Денис не знал и уже никогда не узнает. У нее даже энергетика была какая-то иная, более благодушная по сравнению с нынешней Ларой. Бросив соседке заявку в друзья, Денис уже хотел свернуть страницу, когда вдруг подумал. Интересно, как поживает и что делает Саша? Ее он нашел еще быстрее, чем Лару. Девушка до сих пор болталась у него в друзьях. Просто раньше он не открывал ее страницу, да и ленту новостей не листал. Вся стена у Саши была расписана ее собственными, хвастливыми фотографиями. Шикарные букеты в руках. Саша в купальнике на фоне моря, Саша в крутой тачке с откинутым верхом, Саша в блестящем платье с коктейлем, в руках на каком-то празднике. Короче говоря, жизнь удалась. Хмыкнув, Денис выключил экран телефона. Он по этому поводу не испытывал никаких чувств. Ни досадных, ни обиженных, ни даже банального недоумения. У каждого свое счастье и свой уровень его понимания. Если для Саши важны именно финансы и их проявления повсюду, и в окружающей обстановке, в одежде, и в еде. Она так и будет жить, так и будет тянуться к достатку. И никогда не поймет, что все это никоим образом не спасает от одиночества и пустоты в душе. Такой уж она человек. Вове на самом деле повезло, что Саша от него отказалась. Воспитывая ребенка, ты его наполняешь тем, что считаешь нужным и важным сам. А чем может наполнить пустота? Только такой же пустотой, черной дырой, которая поглощает все, до чего может дотянуться. Мама должна быть совсем другой. И, пожалуй, Денис понял, чего хочет по-настоящему.